Комментарий Тома «Я только что прочитал предыдущую главу, и даже для очистки совести следующую. Эммануэль больше ни словом не обмолвился об общем собрании, которое по предложению Пейсу и Колена единогласно избрало его аббатом Мальвиле. Полагаю, читатель несколько удивится, я тоже. Да и как тут не удивиться?» Собранию, продолжавшемуся целых три часа, уделено всего три строчки. странное и другое. Как-то вдруг Пейсу и Колен додумались до такого предложения. А главное, как получилось, что и мы с Мейсуньей проголосовали «за»? Отвечу на оба вопроса. Первый. «Вот какой разговор произошел у нас с Коленом на другой день после выборов». Я зашел на склад расспросить его обо всем, пока Эммануэль объезжал Малабара во внешнем дворе. Вот что сказал мне Колен, слово в слово. Ясное дело это, Эммануэль попросил нас в Пейсу предложить, чтобы мы избрали его аббатом Мальвили. А как же иначе? Неужто мы бы сами до этого додумались? Мы зашли к нему после купания Момо, а он возьми и попроси нас об этом но ну, его доводы... Ты сам знаешь, их вчера целый вечер пережевывали. Во-первых, никак нельзя допустить, чтобы Фюльбер посадил нам на шею своего шпика. Во-вторых, зачем обижать тех мальвильцев, которые хотят слушать мессу? А не то может получиться, что половина обитателей замка будет по воскресеньям ходить в лярок а половина оставаться в Мальвиле — вот конец нашему единству, и пойдут. У нас раздоры да споры. «Послушай», — возродил я, — «ты же знаешь, что Эммануэль в Бога не верит». «Эх, как сказать!» — отозвался Колин. «Насчет этого я далеко не так уверен. Больше того, сдается мне, что Эммануэля всегда тянуло к религии, только ему хотелось бы самому быть себе духовником». Тут он поглядел на меня, растянув рот в своей знаменитой ухмылке, и добавил, «Ну что ж, он своего и добился». На мой взгляд, в словах Колена следует различать два момента. Самый факт, Эмманюэль тайком договорился с Пейсу и Коленом, чтобы они предложили его в аббаты, и комментарии к нему. Эмманюэль всегда тянуло к религии. Факт, подтвержденный Пейсу, неопровержим. О комментариях можно и поспорить. Лично я, во всяком случае, предпочел бы поспорить. Второе. Во время выборов голосовали не один раз, а дважды. Результаты первого голосования за Пейсу, Колен, Жаке, Фольвина и Мьетта. Мы с Мейсанье воздержались. Эммануэль был страшно нами возмущен. Мы, мол, сами не ведаем, что творим. Подрываем его позиции. Фюльберг изобразит наш поступок в Ля-Роке, как выражение... «Не доверяй ему, Эммунивелю. Короче говоря, мы подтачиваем единство Мальвили. И если мы дальше будем упорствовать, он отказывается быть аббатом Мальвили. Пусть сюда приходит ставленник Фюльбера, а он умывает руки». «Мягко выражаясь, Эммунивель оказала на нас некоторое давление, а так как все вокруг уже смотрели на нас, как на змей...» которых Мальвиль отогрел у себя на груди, да и мы видели, что Эммунивель глубоко оскорблен и в самом деле способен махнуть на все рукой, мы, в конце концов, уступили. Мы объявили первое голосование недействительным, предложили провести второе, и во второй раз уже проголосовали «за». Вот каким образом Эммунивель добился единогласного избрания.